Но не успели слова вырваться из ее уст, как она сразу же раскаялась, что произнесла их, и снова закрыла лицо руками. «Батюшка», — сказала она, — «могла ли я, смела ли я поощрять сэра Уичерли бы соединиться с такой семьей, как наша?» Совесть заговорила в датане силы почти отрезвившей его, и какое объяснение могло бы последовать, трудно сказать. Уичерли, однако, в полголоса попросил оставить его наедине с дочерью. Даттон ухватил достаточно здравого смысла, чтобы понять, что он здесь лишний, и достаточно стыда, чтобы пожелать исчезнуть. В полминуты он доковылял до вершины утеса и скрылся. — Милдред, дорогая Милдред, — сказал Уичерли нежно, осторожно стараясь привлечь к себе ее внимание. — Мы теперь одни, неужели? Неужели вы откажетесь взглянуть на меня? — Он ушел? — спросила Милдред, опуская руки и дико оглядываясь вокруг. — Слава богу! По крайней мере, на сей раз кончено. А теперь давайте пойдем домой. Адмирал Блюотер может нуждаться во мне». «Нет, Милдред, еще нет. Вы, конечно, можете уделить мне... Мне, кто в последнее время столько переживал за вас. Нет, из-за вас вы можете из жалости уделить мне несколько коротких минут. Было ли это причиной, единственной причиной, моя милая девочка, почему вы так упорно отказывались от моей руки?» «Разве этого недостаточно, вычерли?» — отвечала Милдред, боясь, чтобы ненароком не подслушали ее тайну. — Вспомните, кто вы и кто я. Могла ли я допустить, чтобы вы стали мужем одной из тех, кому ее собственный отец сделал такие жестокие, жестокие предложения? — Я не буду пытаться скрыть мой ужас от таких принципов, Милдред, но ваши достоинства сияют еще ярче на их фоне. Ответьте мне откровенно, только на один вопрос, и любое другое затруднение можно преодолеть. «Любите ли вы меня достаточно сильно, чтобы стать моей женой? Будь вы сирота!» Вражение лица Милдред было исполнено муки, но этот вопрос полностью преобразил его. Момент был необычный, как и чувства, порожденные им, и почти бессознательно для самой себя она поднесла его руку, в которой лежала ее рука, к своим губам, как знак признания. В следующее мгновение молодой человек заключил ее в объятия и с жаром прижал к своей груди. «Идемте же», — сказала Милдред, вырвавшись из объятий, дарованных слишком непреднамеренно и слишком искренне, чтобы потревожить ее стыдливость. «Я уверена, что адмирал Блюотер нуждается во мне». «Нет, Милдред, мы не можем расстаться таким образом. Дайте мне, по крайней мере, маленькое утешение. Знать, что если бы, к примеру, вы были сиротой, вы стали бы моей». «О, Уичерли, с какой радостью! С какой радостью! Но не говорите больше ничего. Нет». На сей раз объятие было более долгим, даже более пылким, чем прежде, а в характере Уичерли было слишком многое от настоящего моряка, чтобы позволить любимой девушке выскользнуть из его объятий, не оставив на ее губах поцелуя. Едва он перестал удерживать хрупкую фигуру Милдред, как она исчезла. На этом характерном расставании мы переносим сцену в палатку сэра Джервиза Оукса видели вы адмирала блюотера спросил главнокомандующий как только фигура Магрота заслонила вход обратясь к нему с неожиданной серьезностью человека решившегося услышать худшее если да то скажите мне сразу есть ли надежда из всех человеческих страстей сэр Жерви, — отвечал Магрот, отводя глаза чтобы избежать острого взгляда адмирала надежда обычно рассматривается всеми рассудительными людьми как самое вероломное и несбыточное. Я могу добавить из всех определений или классификаций надежды, та, что касается жизни, самая шаткая. Все мы надеемся дожить, я полагаю, до глубокой старости, и, однако, сколь многие из нас живут достаточно долго, чтобы испытать разочарование». Сэр Джервис стоял неподвижно, пока врач не кончил говорить. Затем он стал расхаживать по палатке в скорбном молчании. Он так хорошо знал манеру Маграта выражаться, что последняя слабая надежда, которую он питал, ища его мнение, исчезла. Теперь он знал, что его друг обречен умереть. Потребовалась вся сила его духа, чтобы устоять против этого удара, ибо одинокие, бездетные и привыкшие друг к другу с детских лет Эти два моряка-ветерана приучились смотреть на себя просто, как на изолированные части единого существа. Магрит был тронут больше, чем хотел показать, и несколько раз высморкался таким манером, что вызвал бы подозрение у любого наблюдателя. — Сделайте мне любезность, доктор Магрит, — сказал сэр Джервис мягким приглушенным тоном. — Попросите капитана Гринли прийти сюда, как пойдете мимо флагштока. — Более чем охотно, сэр Джервис, и я знаю, что он не промедлит. Появление капитана Плантагенета не заставило себя ждать. Подобно всем вокруг, недавняя победа, казалось, доставила ему не слишком много радости. — Я полагаю, Магрет рассказал вам все? — спросил вице-адмирал, пожимая тому руку. — Он не даст никаких надежд, сэр Джервис, — должен сказать с искренним сожалением. — Я это знаю, я это знаю. И тем не менее он спокоен Гринли. Нет, даже кажется счастлив. Я лелеял маленькую надежду, что это отсутствие страданий может означать благоприятное предзнаменование. — Я весьма рад это слышать, сэр, ибо подумывал, что мой долг — поговорить с контр-адмиралом насчет женитьбы его брата. Из его собственного молчания на сей счет следует, что, возможно, нет, из всех обстоятельств следует, что он, вероятно, никогда не знал о ней, и, может быть, в этом резоны? Почему его следует проинформировать об этом деле? По вашим словам, ему гораздо легче? И будет ли неуместностью сообщить ему об этом? Вероятно, Гримли не мог подсказать мысль, которая пришлась бы так по душе сэру Джервизу. Потребность действовать, привычка, принимать решения и наличие видимой цели помогли облегчить его душу, переключив мысли на некую активную задачу. Так что он схватил шляпу, велел Гринли следовать за собой и двинулся быстрым шагом через холм по тропинке к домику. Нужно было миновать флагшток. По пути взгляд вице-адмирала встречал выражение искреннего сочувствия на всех лицах, поклоны которыми при этом обменивались, выражали больше, чем голую вежливость подобных приветствий. Они были исполнены красноречивого чувства с обеих сторон. Блюутер бодрствовал и нежно удерживал руку Милдред в своей руке, когда вошел его друг. Однако, выпустив ее руку, он схватил руку вице-адмирала и посмотрел на него серьезным взглядом, словно сострадая горю, которое, как он знал, должен чувствовать тот, кому суждено пережить его. «Мой дорогой Блюотер», — начал сэр Джервис под влиянием нервного возбуждения и присущей ему решительности, — «здесь Гринли, который должен вам кое-что сказать. Что, как мы оба считаем, вам следует знать в такой момент». пристально посмотрел на своего друга, словно приглашая его продолжать. «Так вот это насчет вашего брата Джека. Я полагаю, вы не знали, что он женился, иначе, я думаю, я бы услышал от вас об этом». «Женился», — повторил Блюоттер с большим интересом и разговаривая почти без затруднений. «Я думаю, это должна быть ошибка, хотя он был легкомысленный и влюбчивый, но есть только одна женщина, на которую он мог...» «Нет, женился бы. Она с тех самых пор давно умерла, но не как его жена, ибо этого ее дядя, человек очень богатый и несгибаемый воли, никогда бы не потерпел».